Пояснение к скальдическим стихам. Стихи построены на кеннигах. Разновидности метафоры, свойственной скальдическому стихосложению, а также на аллитерации, то есть созвучиях. В идеале созвучные слова должны нести ударение по определенной схеме, но в русском языке это не всегда получается. Луны бортов — щиты, пиво гун — кровь, гун — имя одной из валькирий пир валькирий — битва, поток стрел — тоже битва, свет вод — золото, губитель колец — князь, то есть грим, вепри волн — лодьи, лед руки — серебро, то есть стих означает «князь взял богатую добычу и наполнил дружинные лодьи серебром». «Ложе змея — золото, пляска скульт — битва, скульт — имя валькирии». Кровь. Лебедь рати ворон. Бледные трупы. Чела сияние глаза, то есть русы пролили много крови. Вороны клевали глаза у трупов. Луны плеч щиты. Пляска стали битва. Дуб доспеха князь, то есть грим. Чайка Брюнхельд ворон, где Брюнхельд имя Валькирии. Лес рыб вода, то есть река. Диса-стрел, валькирия, то есть посланница от Одина к героям. Фрея-прялки, женщина, в данном случае Ульфхильд. Столб секиры, мужчина, то есть грим. Дождь, щеки, слезы. Хлин-котла, женщина, то есть Ульфхильд. Липы-злата, женщины. Клены-стали, мужчины-воины. Забота-змея, золото. Девы, девы-источника, то есть норны. Дуб-доспеха, воин, то есть грим. Брага Рандгрид, кровь Рандгрид Валькирия, Кленый копий Войны, Рыбы ран мечи. Дисы, битвы Валькирии, Вавуд одно из имен Одина. Клены Рати войны. Мист Валькирия. Хрофт Видур имена Одина. Подобное описание прибытия павшего бойца в Волгалу есть у эйвинда погубителя скальдов, норвежского скальда середины X века. Думаю, такой сюжет был типичным.